Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Николай Грошев. Первый сталкер. Читает Олег Шубин. Музыкальное оформление ЧАЭС. Первый сталкер. Или «Как заканчиваются легенды». Эволюция в биологии – необратимое историческое развитие живой природы. Определяется изменчивостью, наследственностью и естественным отбором организмов. Сопровождается приспособлением их к изменяющимся условиям существования, образованием и вымиранием видов, преобразованием биогеоцинозов и биосферы в целом. Пролог «Ну, что там?» раздраженно крикнул сталкер в квадратную яму подле своих ног. Он ждал уже долго и даже немного начал беспокоиться. Прошло уже несколько минут, как напарник спустился вниз и с тех пор ни звука, ни движения. «Гарри!» – заорали снизу. «Спускайся! Тут чисто! И тут такое!» «Неужто повезло?» – сам себя спросил Гарри, кидая автомат за плечо и поспешно залезая в яму. Уцепившись за первые перекладины лестницы, он закрыл за собой люк, что было совсем нелегко с громоздким автоматом за спиной и необходимостью держаться за первую перекладину лестницы и, быстро перебирая руками и ногами, торопливо спустился вниз. Едва ноги коснулись добротного бетонного пола, Гарри поспешил войти в широко распахнутую дверь. На труп девушки, лежащей лицом вниз у самой лестницы, он внимания не обратил. Фрэнк его уже осмотрел – Ни зомби, ни мутант какой затаившийся. Обычный трупак давнишний. Мумифицированный немного, но ничего удивительного. Возможно, девчонка пролежала в этом наглухо закрытом подземелье не один год. А то, может, с самого появления зоны. Лежит и пусть себе дальше лежит. Не воняет, и то ладно. «Гарри!» – нетерпеливо заорал Фрэнк. «Что ты так долго?» «Здесь я, здесь!» Поморщившись от громкого вопля напарника, ответил Гарри. Он уже вошел из тамбура лестницы в главную комнату подземелья и теперь вопли товарища буквально оглушали. О, да тут видать крупная база была, а, Фрэнки? Как говорят русские, в самую задницу попал. Гарри скривился. Фрэнки отличался удивительно интересным качеством. Он очень любил запоминать, а потом использовать поговорки и коронные фразы разных народов. И неизменно путал, как сами выражения, их принадлежность к определенным народам так и само их содержание. Объяснить ему это не удавалось, несмотря на многочисленные попытки. А стоило попробовать вновь, как напарник начинал дуться и обижался примерно с неделю. В конце концов, Гарри вообще перестал указывать другу на его явные и грубые ошибки. Гарри миновал большой стол, стоящий посреди просторной со скругленными стенами комнаты. Тут имелось несколько дверей, почти все открыты настежь. Видать и правда, запасная база или схрон какой-то группировки. Разграбить такое дело – весьма прибыльные занятия. Гарри знал не понаслышке. Они с напарником давно бросили такое самоубийственное занятие, как сталкерство. Пробовали охотиться за частями тел мутантов для научников, но вдруг обнаружили что-то весьма опасное занятие. Почему-то те же снурки совсем не желали расставаться с частями своих тел. Так что они решили попробовать другой бизнес». Как оказалось, оба удивительно хорошо умели находить тайники. Так проводники чуют аномалии. А вот они чуили места, где кто-то что-то спрятал. Уже не один схрон им удалось найти и разграбить. И пока ни разу не последовала расплата за их нелегкое ремесло. Они были осторожны, вот и все. Вот и здесь они нашли подземелье. Они обнаружили, что тут работает электричество и, возможно, есть чем поживиться и Фрэнк спустился вниз и позвал его. Но лишь потому, что обнаружил везде, на каждом сантиметре местного подземелья, пыль. Старую, лежавшую в несколько слоев, многие месяцы никем не тронутую пыль. И труп местного обитателя, обратившийся в мумию. Заброшенная база. Сомнительно, что за разграбление этого места последует расплата. Скорее всего, место принадлежало одной из погибших группировок, каких здесь было не меньше, чем ныне существующих, а может и больше. Так что бери не хочу». А они хотели. «Очень». Мародерство было их хлебом, солью и, конечно, пивом. Пиво оба очень любили. «Я...» Гарри вошел в комнату, из которой кричал Фрэнк. «У меня нет слов, дружище». Фрэнк стоял, сияя улыбкой. Он бросил торжествующий взгляд на товарища. «Бинго!» и прыгнул на мягкую кровать, стоявшую посреди комнаты. Немедленно поднялась целая туча пыли. Фрэнк закашлялся, но радость его это нисколько не омрачило. Он счастливо смеялся. «Давно нам так не везло, Гарри! Ох, да нам так вообще никогда не везло!» Гарри говорить не мог и только смотрел на обстановку комнаты. Кровать, пара шкафов и полки, прибитые к стенам. Несколько оружейных стеллажей и пара раскрытых металлических ящиков. Вроде ничего особенного. Сколько таких схронов им уже попадалось. Туча и маленькое облачко в придачу. Да только большей частью это были пустые заброшенные помещения, которые либо уже разграбили сталкеры, либо опустошили сгинувшие в зоне хозяева. Но тут оружие стояло нетронутым, еще в смазке и обернуто промасленной тканью. Ящики полны коробок с патронами, На полках еда, в основном в вакуумных и герметичных упаковках. А в одном из шкафчиков тускло поблескивают артефакты. Да еще и не из последних. Медуза, еще видно морского ежа. Да тут, наверное, еще есть. не словно гробницу Тутанхамона нашли. Только Тутанхамона местного, сталкерством занимавшегося. «Поверить не могу», – пролепетал Гарри, расплываясь в счастливой безмятежной улыбке. «Я тоже». Фрэнк замер на корточках на кровати. А потом издал восторженный вопль пьяного тирольского танцора и стал прыгать на кровати. Комната немедленно наполнилась пылевым облаком. Закашлившись, Гарри поспешил выйти прочь. Точнее, выбежать стремительным галопом. Спустя секунду за ним выскочил Фрэнк. Все в пыли, надрывно кашляющие, но жутко довольные и улыбающиеся, они закрыли пыльные помещения и замерли у двери. Прокашлившись, переглянулись – и стремглав ринулись в другие комнаты. Еще не меньше часа не умолкали их восторженные вопли. Маленькое, в общем-то, подземелье было доверху забито бесценными вещами. Оружие, патроны, еда, всего завались. Даже артефакты, правда последних немного, и раскиданы, где попало. Складывалось ощущение, что тут кто-то жил некоторое время и от скуки собирал в округе артефакты, а потом бросал здесь, куда душа ляжет. Странно, конечно. Но оба решили, что этим неизвестным была мёртвая девушка у входа. Наверное, она нашла это тёплое местечко и жила здесь некоторое время. А потом не повезло ей, и тут она и умерла. Удивительно, правда, как ещё сюда сумела добраться. На спине её оранжевого комбинезона они увидели не меньше трёх серьёзных ран. Но, наверное, добралась, думала отлежаться, да так и померла. Зона. Тут долго не живут». Впрочем, Фрэнк и Гарри могли бы с этим утверждением поспорить. Они тут болтались еще в те времена, когда обыскателях никто и не слышал. Тогда они пробовали себя в роли бандитов. Не очень удачное было для них время. Оба не любили вспоминать о том дне, когда осознали всю низость бандитского промысла и отказались от него. Особенно они не любили вспоминать сам момент снизошедшего на них озарения. «Гоблины, блин!» Сказал им объект грабежа, разряжая их оружие и складывая их патроны к себе в карман. Глянул, как Гарри пытается разлепить заплывшие глаза на своем красном открове и уже начавшем отекать лице. «Вы кого на гоп-стоп развести хотели? Сявки тряпочные!» Пришлось на этот вопрос ответить Гарри, потому что Фрэнк говорить не мог и только тихо подвывал, баюкая простреленные плечо. Плечо Фрэнку прострелила их жертва. «Запомните, лошня!» Сказал им этот пожилой уже человек, казавшийся такой легкой добычей. «Здесь моя территория. Вот по эту сторону ЧАЭС. Вкурили, черти!» Пришлось Гарри поспешно отвечать, потому что сталкер, не дождавшись ответа, стал сильно пинать их ногами. Потом профессионально обыскал обоих, забрал все, что у них было, даже сигареты, и ушел. Сказав на прощание, «Здесь еще увижу, завалю!» И закинув за плечи рюкзак, заметно потяжелевший за счет вещей Френга и Гарри, поправил свой грязный замызганный плащ и пошел в лес, бурча себе под нос. «Ты мля, уже всякий фрэйра ограбит, так скоро честному бандиту работы вовсе не останется, всякие лохи будут позорить мне репутацию, а братва пронюхает, нищего лошара какой-то ограбил, да я же со стыда сдохну. Нет, надо их пришить». Престарелый сталкер вернулся к ним, но Гарри и Фрэнк уже успели убежать. Они-то слышали, что он себе под нос бурчал. Русский не стал их преследовать. Повезло. Живы остались. Вот с тех пор и осознали они, что грабить честных сталкеров очень плохо. Особенно если попадется русский сталкер. Русских сталкеров почему-то очень трудно грабить. Последний такой в одно мгновении из жертвов превратился в грабителя, отобрал у них оружие, избил и сам их ограбил. Русские сталкеры от чего-то совсем не грабились. В чем тут секрет, Гари понятия не имел. И что означало «лошара», он тоже не знал, хотя немного говорил по-русски. Возможно, непонятно в слове «лошара» как раз и был тот самый секрет? Впрочем, может и нет. В любом случае, Фрэнк и Гарри поспешили убраться с той части зоны, где было неприлично много русских. С ними они сталкиваться больше не желали, потому что кроме того случая, был у них и другой неприятный опыт общения с русскими сталкерами. Сумасшедший народ. Гарри их не понимал и немного побаивался. Но заниматься обычным грабежом с тех пор они перестали совсем. Куда прибыльнее и безопаснее было мародерство. Уже лет пять, как они мародеры, и ничуть об этом не жалеют. Тут все просто. Не лезь куда не нужно, и все будет хорошо. Они и не лезли. Обшарив буквально каждый уголок подземелья, сталкеры-мародеры проголодались и решили отведать немного из местных запасов. «Очень вкусно!» – сказал Фрэнк, расправившись с саморазогревающимся супом из пакета. Вздохнул, рыгнул и стал рассматривать упаковку, она же и тарелка. «О! Десять лет назад сделали! Ты смотри! А вкусная!» «Концентрат!» – ответил ему Гарри, заедая копченую говядину копченым же беконом. «Это все с военных складов. Они лет пятьдесят могут пролежать и не испортятся». Он сморщился лицом и выплюнул бекон прямо на стол хотя бекон, кажется, протух. «Кстати, о тухлятине!» На непонимающий взгляд друга Фрэнк кивнул в сторону прикрытой двери тамбура. «Девчонку надо выбросить на улицу. Мне что-то не по себе от такого соседства». «Да знаешь, мне тоже», — кивнул Гарри, проглатывая говядину. «Сейчас выбросим или утром?» «А давай утром», — махнул рукой Фрэнк. «Там уже темнеет. Какая-нибудь тварь могла ведь и по нашим следам пойти. Кто знает, засядет у люка и будет ждать». «Да, ты прав. Дождемся утра. А пока давай отметим нашу бесценную находку». И Фрэнк поставил на стол бутыль коньяка. Гарри улыбнулся, встал и отправился искать стаканы. Этот коньяк они несли с собой. Уже три года. Берегли и хранили. Не раз и не два порывались ее выпить. Как им доставалась эта бутылка, и что пришлось сделать, чтобы ее заполучить, отдельная, совсем не маленькая история». Порывались, но каждый раз сдерживались. Не те были случаи для такого дела, как дорогущий коньяк. А вот сейчас как раз тот случай. Грех не отметить такое удивительное везение. Целые подземелья, доверху полные бесценных вещей. Да они до конца жизни могут теперь жить в зоне в свое удовольствие, потихонечку продавая все, что здесь сумели найти. Кому, интересно, принадлежала эта база? Первым искателям? Говорят, они пропали без следа, И искатели, что сейчас бродят по Зоне, кроме своего непонятного зерцала, каких-то там миров, ищут еще и своих первых пропавших. А может, каблуки или истина? А что, может быть, о них мало что было известно, и и тех и других уничтожил долг. Вот про каблуков легенды всякие иногда слышно, а вот истина пропали слишком быстро. Так никто и не понял, чего они забыли в Зоне. А может, темные? А может, темные? Они, говорят, были уверены, что зона – что иное, как открывшиеся на земле врата ада, и через них придет на земь какой-то мальчик, чтобы уничтожить мир. Психи. Они монолит пытались с ЧАЭС выбить Наверное, думали, что их чудо-мальчик попал к монолитовцам в плен. Психи. Вот монолит – тоже психи. Но монолитовцы совсем свихнутые. Чтобы их победить, нужно быть самым-самым двинутым в зоне. И уметь воевать, как долг. И теперь темных больше нет. «Может, их база?» «Может». «Разливай!» Гарри поставил стаканы. «О!» Фрэнк взял свой стакан, точнее чашку. Изумленно глянул на своего друга. Потом снова на чашку. «Синяя!» На ней нарисован розовый кролик с огромным букетом цветов и надпись «Ты сегодня самая красивая». «Что это?» «У местных хозяев был странный вкус», сказал Гарри, пожимая плечами. «У него чашка была коричневая». И на ней был нарисован мускулистый парень, хитро подмигивая напрягающий бицепс. И надпись «Я тебя люблю, пупсик». Эта надпись была сделана на русском, и Гарри с трудом ее понял. Распространяться о ее смысле не стал. Фрэнк по-русски не читает, так что обойдется. Все-таки вряд ли это подземелье принадлежало темным. Скорее всего, каблуки или первые искатели. У них много женщин было. Говорят, несколько этих женщин долговцы до сих пор при себе держат плену и сексу ради. Гарри тряхнул головой. Такие мысли могут отравить празднование. Все-таки три года они не прикасались к этой бутылке. Берегли. Ни к чему отравлять удовольствие такими нехорошими мыслями. За удачу. Ацелютовав стаканами, они выпили. И в первый момент даже задохнулись. Так крепок стал коньяк. Нектар. Весь вечер сталкеры сидели за столом и пили свой коньяк. Спиртное ударило в головы, и они даже пели песни. Вспоминали о прошлом, откровенничали, мечтали о том, на что обменяют все эти вещи, что достались им в наследство от прежних хозяев подземелья. Лишь через несколько часов они почувствовали, как слипаются глаза. Полностью довольные прошедшим днем, полные радужных перспектив на будущее, они отправились спать, каждый на отдельную кровать. Роскошь, давно забытая и казалась уже невозможная. Едва упав в эти пыльные, но удивительно мягкие кровати, они погрузились в сон. Гари проснулся внезапно и сейчас лежал, открыв глаза, изучая взглядом потолок. Он не мог понять, что его разбудило. Гари пролежал без движения пару минут и снова закрыл глаза. Что-то громко хрустнуло. Сталкер немедленно соскочил с кровати. Автомат, с которым по привычке он спал в обнимку, уже уютно устроился в его руках. Он смотрел в прикрытые двери комнаты и ждал. Звук повторился. Гарри подошел к двери, открыл ее чуть шире стволом автомата. Ствол его М16 для этой цели, конечно, не очень подходил, но есть места, где, прежде сунув руку, можно было остаться без нее. За дверью по-прежнему стоял стол. Три стула. И лежали на столе остатки их ужина и пустая бутылка. Сталкер выскользнул из комнаты и остановился у стены, готовый стрелять. Хруст повторился. Очень неприятный хруст. Будто кость сломалась. И доносился звук из комнаты, занятый Фрэнком. Что этот мудак там делает? Жрет, что ли? Похоже. Вот и чавкнул кто-то. Гарри уныл и хмыкнул. Иногда привычка просыпаться от едва слышного шороха спасает жизнь, а иногда играет с ними дурные шутки. Он повесил оружие на плечо и задумчиво посмотрел на остатки еды, лежащие на столе. «Тоже, что ли, похрустеть?» Желудок довольно заурчал. Гарри подошел к столу и стал прикидывать, «Съесть еще немного говядины или чего другого?» Редкая в его жизни роскошь – выбирать, что именно съесть. Чаще всего приходится есть, что съедобно, и пока оно у тебя есть – Наконец он решил поесть вяленую рыбку из еще не вскрытой упаковки. Разорвав ее зубами, присел прямо на стол. Стал жевать, глядя в сторону тамбура. С удовольствием жевать, даже несмотря на то, что у него немного болела голова. Давненько он не жевал такой вкуснятины. Гарри успел съесть пол пакета, прежде чем сообразил, что дверь в тамбур широко открыта, и отчетливо видно лестницу, утопленную в стене и освещенную электрической лампой. Свет они не выключали, а вот дверь закрывали. Пакет полетел на пол, а автомат вернулся в руки. Гости пожаловали. Отчего же они их не услышали? Гарри осторожно двинулся к прикрытой двери комнаты Фрэнка, держа автомат у плеча. Почему-то он не мог решиться позвать его. И только приоткрыв дверь в комнату Фрэнка, Гарри понял, что в тамбуре имелось еще одно изменение – мумифицированный труп пропал. Он распахнул дверь рывком и ворвался внутрь. Фрэнк был здесь, лежал на кровати, широко раскинув руки. Над ним склонилась спина, простреленная на вылет в трех местах и покрытая запекшейся кровью. Мертвец сидел на Фрэнке. Спина трупа была сгорблена и мелко подрагивала, как и руки сталкера. И кровь, много крови на полу, на кровати. Гарри издал возглас полной отчаяния и боли, Фрэнк был его другом. Они вместе прошли так много. И вот его жрет зомби. Очередь. Еще одна. сдохни гнида. Патроны кончились. Мелкодрожащая спина трупа по-прежнему склонена над Фрэнком. Зомби продолжал жрать. Поли повели себя очень странно, врезаясь в эту спину. Всего несколько из них с мерзким шмяком вошли в мертвеца. Остальные с визгом отскочили от мертвой девчонки. Бутон стрелял в скалу. Патроны в обойме кончились, и Гарри не стал перезаряжать. С воплем ярости он кинулся на эту тварь, продолжавшую, как ни в чем не бывало, пожирать его друга. Он ударил прикладом в затылок существа и едва не промахнулся. Подошел слишком близко и увидел лицо Фрэнка. Там уже не было лица. Проклятый зомби объел плоть и разгрыз часть костей. Удар приклада был настолько силен, что металлопластик захрустел и треснул, Но зомби, вся вымазанная кровью Фрэнка, даже не отреагировала на удар. Она продолжала торопливо и жадно есть. Ее красные зубы вгрызлись в скулу Фрэнка и с мерзким хрустом сжались. Гари взвыл, теряя голову от ярости и страха. Одним движением перебросил оружие за спину, схватил мертвеца за плечи и попытался скинуть ее на пол. Ему почти удалось стащить ее, спокойного друга, но тут случилось то, чего он никак не мог ожидать. Что-то обожгло ладони Гари, и он отдернул их. Отдернулась только правая. Зомби продолжало хрустеть костями Фрэнка, а Гарри выл от боли и ужаса. Левая кисть, намертво приклеившаяся к плечу мертвеца, горела от непереносимой боли. Сквозь окровавленную и ветхую ткань комбинезона мертвеца, сквозь его ладонь, вверх взметались серебристые ниточки, очень напоминавшие ручейки расплавленного металла. Они вгрызались в плоть и рвали ее на части. В несколько секунд они отсекли кисть сталкера и распороли ее на десятки мельчайших кусочков. Ладонь Гарри упала на труп его друга кучкой маленьких окровавленных кусочков мяса, а серебристые ручейки втянулись в плечо мертвеца. Воя от дикой боли, Гари отступил к двери, запнулся и упал на спину. Теперь он смотрел только на обрубок левой кисти, из которого фонтаном била кровь. Мертвец медленно распрямился. Голова чудовища с хрустом повернулась под невозможным углом, и Гарри взвыл уже от непереносимого ужаса. Даже ощущение боли в искалеченной руке почти исчезло. Зомби, какой-то странный зомби, тяжело двигаясь, слез с Фрэнка. Гарри взялся за пистолет. Утяжеленный ствол, плавая из стороны в сторону, с трудом был нацелен в кошмарное лицо зомби. Уже вжимая спуск, Гарри понял, что произойдет. Он выстрелил один раз и бессильно уронил руку. Тяжелая пуля, разрывавшая головы людей на куски, попала точно в серебристо-белый лоб девки, перемазанный кровью Фрэнка. Голова с хрустом откинулась назад. У человека сломалась бы шея от такого движения. У мертвой девчонки лишь сильно напряглась шея и широко открылся рот. Ей, видимо было не просто так далеко назад откидывать голову. С протяжным шипением мертвец свернул своей голове прежнее положение. Она снова кинулась к нему, Гарри глянул на свой пистолет, впервые оказавшийся бесполезным. Посмотрел в страшное лицо мертвеца. С каким-то отстраненным удивлением отметил, что у зомби серебристые белки глаз и удивительно синие зрачки. Глянул на растерзанное тело своего друга. Он не хотел, чтобы его съели заживо. Гарри поднял оружие и приставил дуло к виску. Когда зомби начала пожирать его лицо, он был уже мертв.